Кельтскую бухту они вошли, когда над Атлантикой начинался шторм. Несмотря на серьезную качку, Юрген уверенно ввел корабль в узкий проход и, подведя его к берегу, аккуратно поставил на киль. С радостными криками воины горохом посыпались на пляж, весело приветствуя встречавших. К вящему удовольствию Вадима его пациент вышел из дома, опираясь только на короткую палку. Сам, своими ногами. Увидев парня, Свейн радостно улыбнулся и с размаху, огрев Вадима ладонью по плечу, срывающимся голосом, проорал. — Он ходит, Валдин, сам ходит! — Вижу, — кивнул Вадим, автоматически потирая плечо. — Как нога, Видар? — спросил он, не спеша подходя к парню. — Как видишь, ходит, — усмехнулся воин. — Спасибо тебе, брат. Если бы не ты, быть бы мне коллегой безногим. Прости, что брыкался с дуру. — Забудь, — отмахнулся Вадим, — лучше продолжай те движения делать, что я тебе показывал. Мышцы нужно заставлять работать, иначе всю жизнь хромать будешь, ясно? — Ясно, брат, все делаю и буду делать, — истово пообещал воин. Кивнув, Вадим прошел в дом и тут же наткнулся на Налунгу. Увидев его живым и здоровым, рабыня радостно улыбнулась и, поднеся ему кружку с вином, осторожно спросила. — Как прошел поход, хозяин? — Прошу. «У нас все получилось», — улыбнулся Вадим, принимая вино. Забросив свой походный мешок под топчан, он скинул сапоги и, вытянувшись во весь рост, проворчал. «Погода паршивая, стол к пиру еще не готов, так что я посплю пока». «Конечно, хозяин», — кивнула девушка, усаживаясь у него в ногах. В том, что северяне с большим удовольствием устроят очередную пьянку, Вадим даже не сомневался и теперь собирался приготовиться к ней морально и физически. Отбросив остывший кинжал, Олаф Рыжий презрительно сплюнул и, обтерев руки, первой попавшейся тряпкой мрачно прорычал «Сбросьте эту падаль за борт!». Стоявшие рядом с ним воины молча подняли то, что еще совсем недавно было ярлом по имени Сигурт Леворукий, и, размахнувшись, швырнули тело в воду. Надшедшим рядом с кораблем конным Гадракаром пронесся мучительный стон. Но никто из воинов, еще день назад шедших за своим ярлом, не посмел возразить. Да и возражать, сидя под клинками обнаженных мечей, было сложно. Их перехватили, когда оба корабля возвращались обратно в Нортхейм. Едва заметив знакомые паруса, Сигурд приказал второму кораблю уходить и, развернувшись, двинулся навстречу противнику. Но боя не получилось. Шесть кораблей Олафа и Рыжу не собирались преследовать уходящий корабль. Вместо этого они взяли в кольцо одинокий драккар, И Сигурд, понимая, что драться бесполезно, приказал своим воинам сложить оружие. Олаф приказал ему перейти на свой корабль, и едва Ярл ступил на палубу его корабля, велел схватить его как предателя. Дальше для Сигурда начался ад на земле. Злой до невменяемости Олаф приказал подвергнуть его всем известным пыткам. Сигурд продержался ровно сутки, после чего его сердце не выдержало. Но Ярл умер как настоящий воин. Олаф Рыжий так ничего и не узнал. Ни того, куда он спрятал семьи своего клана, ни того, куда направлялся, ни того, кто помог ему найти хороший фрахт. Полные сутки, скрипя зубами от злости, он презрительно смеялся в лицо своим палачам, только иногда позволяя себе застонать от боли. Ярл унес свои тайны с собой, вот теперь Рыжий с мрачной задумчивостью смотрел на седого кормчего. Только он мог знать места и дорогу, и только его имело смысл допрашивать. Заметив взгляд Конунга, Кормчий Рыжу шагнул вперед и, не повышая голоса, предупредил. «Анхель из братства Кормчих и ученик Райна Не стоит трогать его». «Эль, что будет?» — яростно спросил Олаф, круто поворачиваясь к нему. «Райан не простит, что ты приказал казнить Сигурда до его слова». «Ты угрожаешь мне!» — зашипел Олаф. «Ты вот, твой хваленый Сигурд сдох сам, не выдержав допроса. Его никто не казнил. Больше того, я даже не спросил его, зачем он предал нас». «Все равно. Кормчего трогать нельзя», — упрямо покачал головой воин. Плюнув, Олов приказал уводить корабли на ночевку. К берегу. Но утром его ждало новое разочарование. Пользуясь темнотой и разыгравшейся непогодой, пленники бежали, вырезав изрядно напившуюся охрану и прихватив с собой один из кораблей Рыжего. Такой наглости Олов не ожидал. Первым его порывом было броситься в погоню, но едва взглянув на океан, он понял, что это бесполезно. Шторм набирал силу, заставляя все кораближаться к берегу и выходить в море в такую погоду было равносильно самоубийству. Он так и стоял на берегу, сжимая кулаки в бессильной ярости и в полный голос проклиная море, богов и свою удачу. Крик Вахтинова сорвал воинов с постелей. Похватав оружие, северяне натягивали кольчуги прямо на голое тело и выскакивали на улицу. Выскочив следом за кормчим, Вадим кое-как расправил на груди кольчугу и, взмахнув секиру, и помотал гудящий от вина головой. Заметив его жест, Юрген мрачно усмехнулся и, застегивая пояс, проворчал. «Забудь про голову. Главное, держись рядом и секирой орудовать не забывай». «Что случилось? Кто напал?» — хриплым от сна голосом спросил Вадим. «В бухту корабль входит. Чей не знаем». Так что или рубиться, или разговаривать будем, усмехнулся Кормчий, старательно всматриваясь в парус, вошедшего в бухту корабля. «Да это же дракар Леворукова!» раздался удивленный голос глаза Стос Свена, и Вадим облегченно перевел дух. Драка отменялась, но теперь нужно было срочно выяснять, как этот корабль тут оказался и кто рассказал Сигурду об этой бухте. К удивлению всех стоявших на палубе, следом за кораблем Сигурда в бухту вошел еще один корабль. На этот раз с другим парусом. — А вот это цвета рыжего, — тихо проговорил Юрген, медленно обнажая меч. — Только этого не хватало, — протянул Вадим, быстро осматриваясь. — Чего потерял? — раздалось у него над ухом. — Смотрю, успею до греческого огня добраться или придется в рукопашную идти, — ответил Вадим, не оглядываясь. Он и так отлично знал, что так гудеть в ухо мог только один человек, огромный Рольф. — Погоди поджигать, что-то странное тут творится, — остановил его Юрген. Спустив паруса, оба корабля на веслах подошли к берегу и, встав на киль, замерли. К удивлению оборонявшихся, с них сошел всего один человек. Увидев пришельца, Юрген растерянно охнул и, быстро протолкавшись вперед, решительно зашагал навстречу воину. Только теперь Вадим узнал седого ангела кормчего Сигурда Леворукова. Увидев, что у него в руках пусто, Юрген сунул меч в ножны и, не доходя до кормчего пары шагов, громко спросил. «Что это значит, Анхель?» Как вы тут оказались и где твой Ярл?» «Вот, значит, где вы устроились», — печально улыбнувшись, ответил Анхель. «Теперь понятно, почему Рыжий не смог найти вас». «Что случилось, Анхель?» — решительно спросил Свейн, подходя ближе. «Беда, Ярл. Олаф Рыжий совсем взбесился. Они встретили нас в четырех днях пути отсюда. Сигурд приказал второму кораблю уходить с добычей в нашу бухту, а мы развернулись и пошли им навстречу, чтобы задержать». «Так и вышло». Но Рыжий приказал схватить Сигурда и пытать. Леворукова больше нет. А это место мы нашли случайно. Думали просто шторм переждать, оказалось, прям к вам пришли. — А второй корабль откуда? — насторожен спросил Свейн. — Рыжий приказал на ночевку встать. Ну и напились все с горя, что так ничего и не узнали. Мы ночью охрану прирезали и на двух кораблях прямо в шторм ушли. Решили лучше уж так, чем как Сигурд под пыткой, ответил Анхеля, пуская голову. Внимательно слушавший его Вадим заметил блеснувший на глазах кормчил слезы. «Что дальше делать собираетесь?» — задумчиво спросил Свейн. «Не знаю. Нашего ярла больше нет, воинов мало, к зиме приготовиться толком опять не успеваем. В общем, снова беда», — сокрушенно покачал головы Анхель. «А как с охраной? Заработать смогли?» — быстро спросил Юрген. «Да, денег теперь хватит, но как женщин защитить?» «Этот зверь теперь не остановится, пока до всех не доберется», — вздохнул кормчий. «Где вы спрятали свои семьи?» — вступил в разговор Вадим. «Есть одно место в Ютландии, там пока и спрятали». «Так и думал», — кивнул в ответ Юрген. «С кельтами мало кто договориться может». «Помогите нам, братья», — неожиданно взмолился Анхель. «Не ради нас, ради детей и женщин прошу». «Подумать надо», — протянул Свеинт. «А чего тут думать?» — неожиданно ответил ему Юрген. «Сам говорил, клан поднимать надо. Вот этим и займемся. Как шторм закончится, пусть за своими идут. Вместе перезимуем, а весной в каменного тролля переселимся». «Чего?» — ахнул Анхель от удивления, забыв про все беды. «Того. Мы во фьорд каменного тролля переселяемся, понял?» — ответил Юрген, молодцевато подбочинившись. «У вас совсем с головами плохо. Там чудовище-то живет». «Уже не живет. Собирай воинов. Пошли в дом. Выпьем и поговорим», — усмехнулся в ответ Свейн. Кивнув, Ангель развернулся и громко, поразбойнчи свистнув жестом, приказал своим парням сходить на берег. Около полусотни воинов, медленно стараясь не делать резких движений, сошли на берег и, рассредоточившись вдоль пляжа, остановились, настороженно поглядывая на хозяев. Свейн открыл был рот, чтобы что-то сказать, но Вадим, повинуясь внезапному порыву, Взял его за локоть и, выйдя вперед, громко сказал, перекрикивая ветер. «Мы уже встречались, братья. Вы смогли заработать золото только благодаря нам. Теперь вы снова в беде. Вашего ярла больше нет, но милостью Тора вы смогли найти нас. Мой ярл, своей на куле зуб, предлагает вам встать под его руку. Если согласны, мы поможем вам и вашим семьям пережить эту зиму и объединим наши кланы. Если нет, можете уходить, мы вас не держим и нападать не станем. Решайте!» «Мы можем подумать», — спросил один из пришельцев, крупный, кряжистый мужчина с коротко обрезанной бородой и длинными волосами, заплетенными в толстую косу. «Конечно, думайте. А пока мой ярл приглашает вас в дом выпить вина и обсудить наши проблемы», — кивнул Вадим. Обрадованно переглянувшись, пришельцы гурьбой отправились следом за хозяевами. Рабы расставили столы, и воины, рассевшись кто где, насторожно уставились на свейна. Пройдя к высокому резному креслу, привезенному откуда-то с юга, Ярл снял шлем и, усевшись, жестом подозвал к себе своего кормчего, гиганта Рольфа и Вадима. Последний меньше всего ожидал такого вызова, устроившись на своем топчане. Понимая, что спорить сейчас не время, Вадим подошел к креслу и, встав рядом с Рольфом, обвел взглядом собравшихся. Медленно огладив бороду, своим вздохнул и, собравшись с мыслями, заговорил. «Меня вы все давно уже знаете. Знаете моего побратима и Кормчего. По правую руку от меня Рольф, убийца тролля, и его побратим Валдин Кенгачей. Вместе с этими людьми я привык держать советы и обсуждать мои решения. Чего стоит каждый из них, вам может рассказать ваш Кормчий Анхель. Он был с нами в доме персидского купца и все видел своими глазами». Взгляды приехавших воинов дружно устремились на седого воина. Не открывая рта, Кормчий кивнул. Дождавшись, когда воины снова повернутся к нему, Свейн продолжил свою тронную речь. «Мой книгачей сказал вам правду. Мы готовы принять ваш клан и помочь пережить зиму, если вы все встанете под мою руку. У каждого из наших кланов своя беда. Вы потеряли ярло и дом, а мы свои семьи и дом. Но мы нашли место, где можем начать все сначала, и даже завезли туда бревна для строительства». «Что это за место?» — спросил все тот же воин, что задал вопрос Вадиму. «Это фьорд каменного тролля», — чуть усмехнувшись, ответил Свен. Эти слова вызвали среди приехавших бурю эмоций. Очень скоро гул голосов перерос в громы яростные крики. Свейн набрал полную грудь воздуха, чтобы по привычке перекрыть все вопли, но Вадим, взяв его за плечо, негромко сказал. «Молчи, пусть прорутся. Рольф, достань свой трофей и молча положи на ту полку». Добавил он, указывая на полку для трофеев, прибитую к стене над креслом. Кивнув, гигант нырнул за кресло и, достав оттуда булыжник, водрузил его на полку. Усмехнувшись, Вадим продолжал внимательно наблюдать за толпой. Постепенно крики и споры стихли, и все глаза уставились на трофей. Все тот же воин, поднявшись, медленно подошел к полке и, внимательно всмотревшись в камень, растерянно сказал. «Это голова!» «Клянусь бородой Тора, это голова тролля!» Дружно охнув, воины уставились на Рольфа. Только теперь до них начало доходить значение его прозвища. С уважением посмотрев на гиганта, воин ткнул пальцем в трофей и удивленно хлопая глазами спросил «Так это ты его?» Он решительно ответил Вадим вместо побратима. «Княгачей придумал, а я сделал», — заметно смутившись, добавил Рольф. «Тогда почему убийца тролли только ты?» — не унимался воин. «Потому что мы все так решили. Это имя моего побратима, и мне это нравится», — ответил Вадим, решительно пресекая все ненужные обсуждения этой темы. «А ты, стало быть, книгачей?» — с непонятной интонацией протянул воин. «Он самый», — кивнул Вадим. «А ты сомневаешься или против?» «Ни то, ни другое», — покачал головой воин. «Просто меня удивляет такая удача вашего ярла». Сначала просто изгоя, потом вдруг свой книгачей, победа над троллем, даже золото. Странно все это. «А чего тут странного?» – переспросил Вадим. «Я твердо уверен, что везет тому, кто делает правильно и поступает так, как должен поступать настоящий мужчина и воин. Я знаю, что мой ярл делал все по совести, никогда не требовал себе большую долю с добычей. И потому мы все решили так. Из общей добычи каждый из нас берет себе ровно столько, сколько нужно ему на срочные нужды». купить одежду, починить доспех. Все остальное идет в казну клана. Из нее мы содержим корабль, покупаем все нужное на зиму и товары для торговли. Только вместе мы можем выжить и только вместе победить Олафа Рыжего. По одному он сделает с нами то, что сделал с Сигурдом Леворуким». «А кто распоряжается казной? Ярл?» — спросил все тот же воин. «Казной распоряжается совет клана», неожиданно ответил Свейн, вскидывая руку. «Весь этот совет перед вами». «Вы четверо?» – удивился воин. «Да. И все остальные с этим согласны?» «Спроси их сам!» – усмехнулся в ответ Свейн. «Наши воины получают то, что им нужно, и не думают про деньги. Они приходят к одному из нас и говорят, что им нужно. И при первой же возможности он получает нужное. Мы не тратим деньги на ерунду, но мои воины пьют и едят все то, что ем и пью я. Впрочем, все те, кто был в харчевне на ярмарке, сами это видели». «А как же доля в добыче?» — не понял воин. «Доля каждого учитывается. Каждая наша семья будет получать ровно столько, сколько и все остальные. Для каждого воина покупается то оружие, которое он выбирает сам, без оглядки на цену. Когда казна общая, мы можем себе это позволить», — решительно ответил Свейн. Вадим вспомнил, что в Персии они действительно приобрели несколько секир, выбирал который признанный знаток оружия Рольф. С этим оружием воины клана и выходят теперь в бой. Понимая, что слова Ярла нужно чем-то подтвердить, он шагнул вперед и, окликнув упомянутых северян по именам, приказал показать гостям свое оружие. Пришельцы по достоинству оценили покупки и, повернувшись к воину, одобрительно закивали головами. Помолчав, тот вздохнул и, вернувшись на место, развел руками. «Сами они все это придумать не могли, не иначе княгачей подсказал». А что тебе не нравится, друг? – спросил у него Вадим не спеша, подходя к гостю. То, что нам так везет, или то, что мы решили заботиться не каждый о себе, а каждый о каждом? Объясни мне, почему в бою вы не считаете зазорным прикрыть стоящего рядом воина, а в жизни каждый решает свои проблемы сам? Вас так много, или это так плохо? Что плохого в том, что у твоего соратника добротное оружие, или в том, что его семья есть то же самое, что и твоя? Ничего. «Но мы никогда так не жили», — растерянно протянул воин. «Как тебя зовут, друг?» — улыбнулся Вадим. «Вальсунг». «Так ответь мне на такой вопрос, Вальсунг. Почему Олаф Рыжий может приносить глупые и вредные перемены, а Ярл по имени Своей на Зуб не может изменить жизнь своего клана в лучшую сторону?» Окончательно запутавшись, воин долго молчал, но ответа так и не нашел. Понимая, о чем именно он сейчас думает, Вадим чуть улыбнулся и решительно добил оппонента. «Запомни, друг, даже стоячая вода постепенно превращается в болото. А жизнь многих людей — это море со своими приливами и отливами. Так же, как дышит море, дышит и жизнь. Мы люди, а не лемминги, и если мы не будем меняться, то очень скоро нам придется жить, как баранам». «Это как?» — не понял Вальсунг. «Куда пастух, туда и все стадо». «Мы люди, а не бараны и не лемминги, жизнь наша должна меняться, иначе не бывает». «Почему?» — вступил в разговор Ангель. «Потому что это жизнь. Вспомни сам. Было время, когда люди сражались каменным оружием. Потом на смену ему пришли бронзовые клинки. Но прошли годы, и люди научились выплавлять сталь. Это и есть перемены?» «Что ж, наверное, правильно говорят, что книгачей переспорить еще никому не удавалось». «Если мы примем все ваши условия, вы поможете нам?» «Я не хочу, чтобы это выглядело так, будто мы заставляем вас. Это плохо отразится на наших дальнейших отношениях. Ваш выбор должен быть осознанным и добровольным». «И что это значит?» – спросил Анхель. «А это значит, что вы приносите клятву на топоре и делаете все, что решит совет клана, куда войдут ваши кормчие капитаны и по одному воину с каждого корабля. Или уходите и живете так, как сами сможете». Впрочем, мы готовы купить тот корабль, что вы увели у Рыжого. Мы все равно еще один строить собирались, — твердо ответил ему Юрген. — У вас есть золото на постройку корабля? — удивился Анхель. — И золото есть, и сами не без руки, — усмехнулся в ответ Свен. Но ведь корабелов среди вас нет. Кто ж тебе его построит? — усомнился Вальсунг. — А для чего у меня княгачей? Посмотрит, подумает, нарисует и скажет, как делать. А уж досок напилить мы и сами сможем, — пожал плечами Ярл. — Долго, — с сомнением протянул Анхель. — Потому и предлагаем корабль продать, — усмехнулся Юрген. — Вам сейчас золото нужнее, как говорится, не до жиру. — А если не захотим продавать? — прищурился Вальсунг, презрительно поглядывая на Свейна. — Что, отнимете? — Это Свейн Кулизу, Зуб, а Рыжий. Никто у вас ничего отнимать не станет. Не хотите продавать, не надо. Дело ваше. Сказано же, море большое, и дорог в нем нету. Вам выбирать, как жить. презрительно скривившись, фыркнул Вадим. Седой Анхель открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос. Но в этот момент в зал вошли рабыни и принялись обносить воинов вином. Смутившись, гости приняли напиток и, сделав поглотку, выжидательно уставились на Анхеля и Вальсунга. Те тоже глотнули вина, переглянулись и молча опустили головы. Не понимая, что это значит, Вадим вопросительно посмотрел на Свейна. Глядя на поникших гостей, Ярл задумчиво поглаживал бороду. Насторожившись, Вадим перевел взгляд на Рольфа, но и того хватило только на то, чтобы скорчить недоуменную мину и чуть пожать плечами. И тут Вадима осенило. Северяне понесли серьезную потерю. Их Ярл погиб, а они не могут даже справить по нему тризну, ведь вся масса припасов и все золото были на ушедшем корабле. Приказав рабыням наполнить все и кружки, Вадим встал рядом с креслом Свейна и, подумав, громогласно произнес. «Друзья, надеюсь, никто не станет возражать, если я скажу, что хочу выпить это вино в память о Сигурде Леворуком, Ярле и Воине. Я был с ним только в одном походе, но знаю, что это был честный воин и хороший друг». Гости дружно вздрогнули, уставившись на него во все глаза. Удрученно крякнув, Свейн покачал головой, поднявшись, добавил. Я и сам должен был подумать о тризне по Сигурду, но все эти разговоры отвлекли меня. «Для этого и нужен книгочей усмехнулся в ответ Вадим. «Для чего?» — снова насторожился Анхель. «Для того, чтобы вовремя дать нужный совет и напомнить о главном», — решительно ответил ему Рольф, поднимая свой неизменный рог. «За Сигурда Леворукова! Да примет один его бессмертный дух, и пусть он вечно пирует в чертогах его рядом с великими героями!» Дружно поднявшись, воины выплеснули немного вина на пол и молча осушили кружки. Опустошив свой бокал, Вадим передал его стоявшей за креслом на лунге и, вздохнув, вопросительно посмотрел на ярла. Свейн с улыбкой кивнул и, усевшись обратно, спросил. — Так что вы решили? — Если ты дашь нам клятву на топоре, что, объединившись, мы станем одним кланом и разницы между твоими и нашими войнами в добыче не будет, то мы готовы согласиться, — вздохнул Вальсунг. — А что скажут те, кто ушел на втором корабле? — задумчиво спросил Вадим. — Ведь здесь только половина вашего клана. — Что ты предлагаешь? — устало спросил Анхель. — Отдохните, потом отправляйтесь туда, где спрятаны ваши семьи. Расскажите им все, что услышали здесь, и примите решение сами, спокойно и осознанно. — Я предлагаю сделать так, — повернулся он к Свейну. — Мы выплатим им полную стоимость корабля, и если они решат вернуться, то привезут деньги обратно в казну. А если нет, это будет просто выгодная обоим кланам сделка. Они при деньгах, а мы с кораблем. — Пожалуй, это будет справедливо, — задумчиво протянул Анхель. — Даже если мы откажемся, золото поможет пережить нам зиму. — А корабль поможет нам усилить клан, — в тон ему ответил Вадим. — Он и вправду умен, твой книгочей проворчал Вальсунг, обращаясь к Свейну и кивая на Вадима. — Он еще очень не любит, когда о нем говорят так, словно его нет рядом. — фыркнул в ответ Вадим. Поперхнувшись, воин с опаской покосился на него и, поднявшись, медленно потянул из-за пояса секиру. Шагнув вперед, Рольф зло усмехнулся и, не обнажая оружие, мрачно прогудел. — Хочешь драки — получишь. Но учти, его щит понесу я. — Я пришел сюда не драться, но так разговаривать со мной не смеет никто, — не слишком уверенно ответил Вальсунг. — Ну так и не обнажай оружие, если не хочешь драться. Тем более, что он тебя просто предупредил, — огрызнулся Рольф, возвращаясь на свое место. — На моей памяти ты уже второй раз вступаешься за него, — неожиданно вступил в разговор Ангель. Он твой побратим, и я могу это понять. Но что он сам умеет? Неужели ваш ярл держит книгачей, умеющего только думать? — Ты действительно хочешь это узнать? — иронично усмехнулся Вадим. «Если наши люди решат принять ваши условия, я хотел бы знать, с кем стоит иметь дело, а с кем только разговоры разговаривать», — дерзко ответил ему Кормчий. «Справедливо», — кивнул Вадим. «Но вся беда в том, что мы не можем драться в поединке чести. Вы наши гости. Если я убью тебя, то твои люди не смогут вернуться обратно, лишившись Кормчего. А если ты меня, то мой клан останется без книгачей». «Ты уже испугался теперь пытаешься заговорить меня до смерти?» Я сказал, что мы не можем сражаться в поединке чести, но я ничего не говорил про честный кулачный бой. Ты готов сойтись со мной на кулаках, голыми руками, или уже испугался? — Голыми руками, — удивленно переспросил Анхель, — без оружия. — Да, победит тот, кто останется стоять на ногах. При любом исходе такого боя наши кланы не понесут потери. Не забывай, и ты, и я не просто воины. Мы отвечаем за своих людей, — продолжал напирать Вадим. — Ну? «Тут ты прав», — нехотя признал Анхель. «Он может выставить вместо себя воина», — влез разговор Вальсунг. «Тогда и наш книгачей может сделать то же самое», — тут же отозвался Рольф, сжимая огромный кулак. «Не надо, брат, ты же знаешь, побить меня сложно», — улыбнулся Вадим, благодарно кивнув ему. «Так ты согласен на замену?» — подобрался Вальсунг, делая шаг вперед. «Ты предлагаешь мне драться с тобой?» «Да, ты и я один на один, без оружия, на кулаках». «Освободите нам место», — громко сказал Вадим, в очередной раз усмехнувшись. Отойдя в сторону, он быстро скинул кольчугу, рубашку и расстегнул пояс, остался стоять с голым торсом. Внимательно наблюдавший за ним воин сделал то же самое и, достав из-за голенища сапога нож, небрежно бросил его на снятые вещи. В свою очередь Вадим молча похлопал себя по голеням, показывая, что в сапогах у него ничего нет, и, выпрямившись, решительно шагнул к противнику. Сжав жилистые, покрытые шрамами кулаки, Вальсунг шагнул вперед и, не останавливаясь, стремительно выбросил руку целя Вадиму в голову. Это было неожиданно, но не настолько, чтобы застать бывшую спецназовца врасплох. Пригнувшись, Вадим выполнил классический боксерский уход под руку и тут же всадил кулак в нижний правый свод ребер противника. Это был нокаутирующий удар в печень. Не останавливаясь на достигнутом, Вадим с размаху приложился к челюсти противника и, убедившись, что оба удара достигли цели, сделал шаг в сторону. Северянин, не ожидавший такого зубодробительного ответа, к собственному удивлению вдруг оказался на полу, скорчившись в позе эмбриона и безуспешно пытаясь расслабить сведенные судорогой боли мышцы живота. Оглушенно потряся головой, он кое-как восстановил расфокусированное зрение и, поднявшись на одно колено, недоуменно спросил, что это было». «Кулачный бой. А ты чего ожидал танцев?» — усмехнулся в ответ Вадим. Отлично знавший результат такого столкновения воины от души заржали над незадачливым бойцом. Понимая, что смеются над ним, Вальсунг медленно поднялся и, пару раз глубоко вздохнув, решительно сказал. «Давай еще раз». «Тебе мало?» — удивился Вадим. «Давай еще раз», упрямо повторил воин, сжимая кулаки. «Ну, как хочешь», — усмехнулся Вадим, делая шаг навстречу. Набычившись, Вальсунг расставил руки и, взревев, бросился в атаку, пытаясь обхватить Вадима руками. Понимая, что устраивать соревнования по борьбе глупо и неэффектно, Вадим одним быстрым движением перехватил его запястье и, резко развернувшись, упал на колени, одновременно выдергивая противника на себя. Не ожидавший такого финта Вальсунг запнулся о противника, и, перелетев через голову, со всего размаху грохнулся об пол. Не зная элементарных правил страховки, при подобном падении он потерял дыхание и, снова согнувшись пополам, тщетно боролся с самим собой за один глоток воздуха. Не желая калечить его, Вадим вовремя отпустил запястье противника и, поднявшись, молча замер, сложив руки на груди. Справившись с собой, Вальсунг с трудом поднялся на ноги и снова сжал кулаки. Шагнув вперед, Рольф улыбнулся разведя руками, громко спросил. — Ты такой упрямый или просто глупый? Даже мне хватило двух раз, чтобы понять, что любой из нас ему не противник. Пойми, друг, этими приемами он меня берет. Недоверчиво покосившись на гигантскую фигуру Рольфа, Вальсунг повернулся к Юргену и, помолчав, тихо спросил. — Это правда? — Что именно? — Что парень с этим быком голыми руками справляется? — Правда. Последний раз бычок его чем-то так достал, что за борт вылетел, — усмехнулся в ответ кормчий. — Это единственное, чем я могу с ним справиться. С оружием он меня ломтями настругает, — добавил Вадим, хлопая по братима по плечу. — Похоже, вы и вправду по раз так хорошо друг друга знаете, — задумчиво сказал Анхель. — А ты, похоже, сомневался, — удивился Роль. Точнее, будет сказать, не верил, вздохнул Ангель. Ладно, ваша взяла. Сделаем так, как ваш книгачей сказал. Кивнув, Вадим развернулся и направился к своей одежде. Воспользовавшись моментом, вальсунг неожиданно для всех снова бросился в атаку. Услышав за спиной его тяжелые шаги, Вадим бросил быстрый взгляд назад и, сменив ногу, сделал шаг в сторону, одновременно разворачиваясь вокруг своей оси. Вторая нога в этот момент гулко стукнула северянина по затылку. Полученного ускорения вальсунгу хватило, чтобы долететь до стенки и со всего размаху впечататься лбом в стену. Послышался грохот, от которого невольно охнул даже сам Вадим, и воин медленно стек по стене на пол. — Ты его не совсем зашиб? — обеспокоенно спросил Анхель, поднимаясь с места. — Думаю, нет, — ответил Вадим, внимательно рассматривая противника. «Живой — Живой! — удовлетворенно кивнул Рольф. — У северян головы крепкие. «Нас одним ударом не убьешь!» «Да он чуть стену своей башкой дурной не проломил!» Фыркнул в ответ Юрген. «Зачем он это сделал?» Спросил Вадим, поворачиваясь к Анхелю. «Он на нашем корабле первым воином после Сигурда был. Видать, не поверил, что такого мозгляка, как ты, взять не сможет. Насупился кормчий». Пропустив мозгляка мимо ушей, Вадим чуть усмехнулся, надев рубашку, ответил. «Не все то золото, что блестит». «Опасно недооценивать противника». «Странно ты дерешься. Руками, ногами. Что за приемы такие? Я таких никогда не видел», — ответил Анхель. «И не увидишь», — загадочно улыбнулся Вадим. «Это почему?» — не отставал от него Анхель. «Таким приемом учат только далеко на Востоке, да и то одного из тысячи», — выдал Вадим фразу, заранее готовясь к долгим объяснениям. Но, к его удивлению, Анхель не стал задавать вопросов. Наоборот, он замолчал и, усевшись на свое место, принялся что-то старательно обдумывать, забавно морщил лоб и почесывая борду. Незадачливо поединщика отлили водой, и вскоре порядок в доме был восстановлен. Рабы расставили столы, и женщины принялись подавать угощение. Этого никто из гостей не ожидал. Рабы не зажарили в очагах сразу двух баранов, и, сняв их с огня, тут же принялись жарить следующую пару. Накормить почти сотню воинов дело непростое, но рабы не растерялись. Рыба, моржовое и китовое мясо, баранина, карака, птица, такое и обилие и разнообразие пищи заметно удивило гостей. Но добили их три бочонка вина, выставленные на стол приимными хозяевами. Внимательно наблюдая за пирующими, Вадим старательно прислушивался к их разговорам. Вскоре стало понятно, что большая часть уже приняла решение и готова согласиться с условиями хозяев. Остальные все еще продолжали сомневаться. Единственное, что мерило Вадима с очередной пьянкой, так это спокойствие гостей. Похоже, никто из них и не думал затевать ссору с хозяевами. В очередной раз, обведя собравшихся долгим взглядом, Вадим неожиданно наткнулся на внимательный и настороженный взгляд Ангеля. Сообразив, что замечен, кормчий поднялся и решительно подойдя к Вадиму, громко спросил, становясь напротив Свейна. — А почему твой книгачей не пьет вместе со всеми? Что он задумал? — Я вообще мало пью, Ангель. А если ты еще раз спросишь о чем-то про меня, не у меня самого, я сделаю с тобой то, что сделал с твоим поединщиком. Набью морду. — Ты угрожаешь мне? — Предупреждаю. Запомни это и постарайся больше не делать таких ошибок, если хочешь по-прежнему есть мясо, а не порсяную кашу. Зарычал в ответ Вадим, медленно поднимаясь из-за стола. Все разговоры в зале моментально стихли, и сотни лиц дружно повернулась к ним. — Что-то я не пойму, что тебе не нравится, Анхель, — задумчиво протянул Свейн. — Мне не нравится, что твой книгачей ведет себя не как все порядочные воины. Пьет только то, что подает ему рабыня, ест мало, тостов не говорит. Так себя нормальный воин не ведет. — А кто сказал, что я нормальный? — усмехнулся в ответ Вадим. — Я книгачей, и этим все сказано. А что до того, как я пью или ем, так это только мое дело, никого другого нет и не касается. Хочешь еще что-нибудь добавить? «Ты прав, это только твое дело, но в Перу так себя не ведут», — упрямо повторил Анхель. «Повторяю тебе в последний раз, это только мое дело», — зарычал Вадим, начиная терять терпение. «Значит, ты входишь в совет клана. Мне это не нравится». «А вот это только твои трудности», — жестко усмехнулся Свейн. «Главное, что это нравится нам. Его советы уже много раз спасали всем нам жизнь и помогли выбраться из бедности». И ради твоего спокойствия я его из совета не выгоню. Лучше уж я откажусь от союза с вашим кланом. — Ты готов променять клан соплеменников на одного росса? – опешил Ланхель. Да, потому что этот рос уже много раз доказал мне свою преданность, а ваш клан кланялся рыжим и участвовал в охоте на меня. — Но ты обещал дать клятву на топоре, что слово людей нашего клана будет весить ровно столько, сколько весит слово твоих людей. — Верно. И не отказываюсь от этого. Но если вы попытаетесь строить козни против моего княгачея, вам не сдобровать. Вам придется уйти. Получите все деньги, которые внесете в казну клана. Два своих корабля и ищите себе новое место для жизни. Вот как, — недоуменно протянул Анхель. Вот так, — кивнул Свен. эти люди знают меня и моего княгачея, А вот вас мы не знаем. И если встанет выбор он или вы, то мы выберем его. Но почему, — недоумевал Анхель. потому что ему мы верим, а вам нет, точнее, не очень. В нем я уверен, а в любом из вас я вынужден видеть бывшего врага. А бывших врагов, как известно, не бывает». «Ты жесток, Ярл», — тихо ответил Корнчий. «Я честен, а правда очень часто бывает жестокой», — вздохнул в ответ Свейн. Рассеянно кивнув, Фанхель вернулся на свое место, и обстановка в зале заметно разрядилась. Северяне вернулись к прерванной трапезе. Пир закончился далеко за полночь, но ранним утром, с первыми лучами солнца, гости, получив заранее оговоренную плату за корабль, вышли в море. Корабли Олафа Рыжего рыскали по всем северным морям, выискивая любое крупное сборище купцов. Дела в новоявольной империи шли все хуже и хуже. Бунтовать и спорить с императором решались уже не только кормчи, но и ярлы. Пользуясь уже отработанной схемой, они создали точно такой же совет, что и кормчие, решительно объявив Рыжему, что теперь будут выполнять его приказы, но ему придется взять на себя все обеспечение их кланов. «Раз мы вынуждены тратить время на исполнение твоих прихотей, значит, сделай так, чтобы наши семьи не голодали», — было сказано ему столба совета. И Рыжему снова пришлось промолчать. Даже его двум десяткам кораблей было не выстоять против объединенной эскадры взбунтовавшихся ярлов. Этот ультиматум нанес серьезный удар по имперской казне. Понимая, что корабли ярлов не выйдут в море до тех пор, пока каждый клан не получит необходимое количество припасов на зиму, Рыжий отправил три драккара на закупку муки и другого продовольствия. Раздавая припасы, он потребовал от ярлов немедленного выхода в море. За добычей. Ему срочно нужно было золотые товары, которыми он мог бы пополнить казну. Видя, что их требования начали выполняться, ярлы вывели корабли в море. Это было самое плохое лето для купцов. Многие не только понесли убытки, но и расстались с жизнями. Многие прибрежные государства и княжеству подверглись нападению и грабежу. Но и северяне несли потери. Уже через месяц после выхода в море они заметили, что жители прибрежных деревень не просто ударяются в бегство при первом же появлении их парусов. Они начали сбиваться в отряды и, вооружившись кто чем, пытались оказать пришельцам хоть какое-то сопротивление. Не вступая в прямой контакт, они осыпали северян стрелами, камнями из прощей, или просто булыжниками, сброшенными с ближайших скал. В каждом таком столкновении северяне несли потери. Вскоре среди ярлов начались разговоры о том, что подобное ведение дел больше вредит, чем помогает жителям Нортхейма выжить. После бегства воинов Сигурда-Леворукова эти разговоры усилились. И однажды в бухте, где стоял эскадра императора, не недосчитали сразу почти сотни кораблей. Это уже был не бунт, это был откровенный отказ принимать правила правления Олафа Рыжего. Ярлы молча уходили. Уходили в никуда, в неизвестность, увозя с собой семьи и весь скарб, который могли погрузить на корабль. Именно такой клан очередных беглецов и наткнулся на поселение Сигурда-Леваруко в Ютландии. Удивлению столкнувшихся не было предела. Но очень скоро за кружкой медовухи, державшей совет капитана и кормчий, поняли, что бежать дальше им лучше вместе. Вскоре, изрядно захмелев, кормчий Ангель поведал пришедшим, что наткнулся на поселение Свейна Акульева зуба, и что тот готов оказать помощь всем, кто примет его условия. Услышав, чего именно требует акули зуб, беглый Ярл глубоко задумался. Глядя на него, Ангель понимающе усмехнулся и, помолчав, решительно добавил. Теперь из-за этих условий наши воины вот уже вторую седмицу спорят. Чуть до драки не дошло. Но должен признать, живут они и вправду хорошо. Даже на случайных гостей вина не пожалели. Но я этого не понимаю. Как такое может быть, чтобы воины не сами свою добычу держали, а все в одну казну складывали? Так ведь ты сам говоришь, что Свейн своим воинам лучше оружие покупает и едят все из одного котла. Так может в этом есть смысл? Ну, на что простой воин деньги тратит? На вино да на шлюх? А если все в одной казне, то и трат таких меньше. Тем более, что Свейн не все отбирает, а только часть. Значит, и воинам простым есть на что погулять. — Хочешь сказать, что тебе такая идея нравится? — растерялся Анхель. — Но ведь живут же они так, — пожал плечами Ярл. И воинам их это, похоже, нравится. — И что ты собираешься делать? — поинтересовался Анхель. — Кажется, я знаю то место, о котором ты говорил. Расскажу своим людям о клане Акулева Зуба, а потом схожу туда сам. Поговорю с Ярлом Свейном, может согласиться нас принять. — Ты в своем уме, Ярл, бежать от Рыжего, чтобы тут же встать под руку Свейна? — растерялся Анхель. — Без помощи нам не выжить, — покачал головой Ярл. — Сам подумай, лето на исходе, припасов нет, жить и то негде. — Ну, зиму пережить вы и тут можете, — задумчиво протянул Анхель. — А есть что будем. На одной рыбе много не навоюешь. Проще будет все свое золото в общую казну сложить и получить помощь от тех, кто уже к зиме готов. Сам говоришь, у них в приятелях самый знаменитый в Персии купец ходит. Глядишь с их золотом, и наша казна увеличится. А дальше? А дальше видно будет, вздохнул Ярл. Свен сказал, что если решим уйти, получим из казны ровно столько, сколько вложили, и не медиком больше. Тоже правильно. А мог бы плату за зимовку назначить. Задумчиво кивнул Ярл. «Об этом я не подумал», — покачал головой Анхель. «Все просто. Ты приносишь немного золота в казну и получаешь все то, что получают его люди. Но за зиму твои люди съедят и выпьют гораздо больше того, что можно купить на твое золото. Ведь никто из них не будет сидеть в прогладь. Так что Акули Зуб назначил очень мягкие условия, особенно если вспомнить, что по приказу Рыжего мы охотились за ним». Разговор Ярла и Кормчих проходил за столом, и многие воины слушали его очень внимательно. Узнав, какую оценку условиям Свейна дал опытный руководитель, они тут же принялись в полголоса это обсуждать. Наконец, один из воинов Анхеля, упорно отказывавшийся принимать условия, поднялся и, подумав, спросил у Ярла. «Выходит, они тратят на нас гораздо больше, чем получают. Тогда какая им от этого выгода?» «Прямая. А коли зуб хочет клан поднять, а женщин у них почти нет. Точнее, совсем нет». Сам ведь говорил, только бритские рабы и две дюжины черномазых девок. Не станет своян от них детей заводить. Полукровки никому не нужны. При таком раскладе все ваши вдовы пределе окажутся. Вот тебе и выгода. Так что если не хочешь весь клан потерять, придется как следует подумать, прежде чем от его условий отказываться. Задавший вопрос воин задумчиво кивнул и, помолчав, снова спросил: а если просто всех свободных баб на припасы поменять? А с детьми, со стариками что делать будешь? Вопросом на вопрос ответил Ярл. От лишних ртов избавиться несложно. Да только после такого даже самых доблестных в Вальхалу не примут. Не к лицу воинам собственной шкуры за чужой счет спасать. Вздохнув, пришлый Ярл отставил кружку и, поднявшись, вышел на улицу. Пока не ударили морозы, пришельцы расселились в шатрах и палатках, установленных на пляже. Собрав весь клан, Ярл коротко обрисовал ситуацию и то, на каких условиях они могут получить помощь от бывших изгоев. Услышав, что Свейн Акулий Зуб жив, здоров и процветает, и больше того, собирается поднимать свой клан, беглецы задумались. Каждый из них четко понимал, что перед кланом стоит вполне реальная угроза голода, и что в помощи им могут отказать. Быстро переговорив между собой, с толпы вышли старики и, встав перед ярлом, решительно ответили. «Мы пойдем с тобой. Воинам Свейн может и не поверить, а вот старейшинам клана должен. Возьми с собой только грибцов». Не нужно, чтобы Свейн нас сразу за врагов принял. Поговорим с ним, а там все и решим. Услышав, что беглецы уже готовы выйти в море, чтобы искать помощи у изгоя, люди Сигурда Леворукова кинулись выяснять у своих старейшин, что они решили. Понимая, что должен что-то им ответить, Анхель заявил, что еще так и не услышал ответ от самого клана. Споры вспыхнули с новой силой. Оставив соплеменников ругаться, Анхель вышел на улицу. Найдя ярла беглецов, он тронул его за рукав и со вздохом спросил. — Выходит, ты решил согласиться? — Пока нет. Возьму с собой стариков, там и будем решать. Сам понимаешь, Свейн так просто нас не примет. Слишком много всякого разного между нами стало. — А мои все никак решить не могут, — удрученно вздохнул кормчий. — Спорят, ругаются, а толку нет. Время идет, морозы скоро, а мы все на месте топчемся. — А сам ты что думаешь? — неожиданно спросил ярл. — Теперь после твоих слов даже не знаю, — покачал головы Анхель. — Вроде можем и сами прожить, но очень трудно будет, не досчитаемся многих. А с другой стороны, если под его руку пойдем, то и дела все решать он будет, и не просто решать, а делать так, чтобы всем хорошо было. Но не могу я ему поверить, особенно его книгачей. Странный он какой-то, неправильный. — А какое тебе до него дело? Ну, книгачей и книгачей, пусть у Свейна на нем голова болит. Сам же говорит, что Свейн ему верит. Пойми, друг, это его клан, его люди, и Акули Зуб лучше нас всех знает, кому верить и кому нет. Вспомни, он ведь изгоем был, а значит, кого попало в клан, не брал. По всему, выходит, книгачей этот свою верность делом доказал». «И снова ты прав», — вздохнул Анхель. Вот уж не думал, что ярлом быть так сложно, и как только Сигурд обо всем этом думать успевал. «Ты кормчий, Анхель, хороший кормчий, а не ярл». Любой из нас, прежде чем ярлом стать, долгие годы рядом со стариками и прежними ярлами ходит. Ума разума набираемся. Мечом махать много мозгов не надо, а вот о каждом в клане позаботиться, тут думать уметь надо. Выходит, я вместо того, чтобы о клане заботился, только разброд в него принес, — смутился Ангель. Выходит, так. Не нужно было все это дело на общий суд выносить. Собрал бы стариков, рассказал им все, и пусть бы они сами решали. За стариками все бы молча пошли, а ты примчался давай секиры махать. То хорошо, это плохо, а каждый слышит, во что сам горазд. Так может, и моих стариков с собой возьмешь? Пусть сами все посмотрят, да Свейна послушают. Может, и решение нужное примут? А какое нужно? — иронично спросил Ярл. А хрен его знает, — развел руками Анхель. Утром один из четырех драккаров, стоявших в бухте, снялся с киля и, выйдя на открытую воду, поднял парус Сигурда Леворукова. Это было общее решение. Никто из беглецов не хотел лишний раз нервировать команду отчаянного ярла. Еще свежи были в их памяти последствия засады бриттов, устроенной по наущению Олафа Рыжего, из которой один-единственный корабль умудрился вырваться, потопив сразу три корабля противника. Появление в клане еще одного корабля воины Свейна восприняли с радостью. Но еще большую радость они высказали, когда Свейн объявил Рольфа новым капитаном купольного Драккара. Услышав о назначении, гигант от радости потерял дар речи. От избытка чувств, хлопнув по плечу Вадима так, что тот едва устоял на ногах, он бегом кинулся к теперь уже своему кораблю и, вскинув над головой руки, громко во всю глотку завопил. Это был вопль радости, восторга, победы, перешедший в один долгий звучный крик. С улыбкой потирая ушибленное плечо, Вадим покачал головой и, подтолкнув стоявшего рядом Юргена локтем, добродушно проворчал. — Похоже, наш бычок совсем взбесился, уже даже силу не рассчитывает. — Переживешь. Зато теперь он с тебя пылинки сдувать будет, — усмехнулся в ответ кормчий. — Это еще почему? — вскинул брови Вадим. — Да потому что это ты его вылечил, — ответил Юрген словно несмышленному ребенку. — Отчего? Он сам этого хотел, — отмахнулся Вадим. «Нет, брат, не так. Хотеть-то он хотел, а вот смелости не хватало, точнее, чувство вины не давало. Я с ним почти десять лет бился, да все впустую. Не знаю, что ты ему там сказал и как, но вот за то, что помог ему от этого чувства избавиться, спасибо. Пустой, брат. Это и мой клан», — вздохнул Вадим. «Где воинов для этого корабля набирать будем?» — быстро перевел на разговор на другую тему. «Посмотрим. Торопиться все равно некуда». «Если клан Леворукова решит принять наши условия, то и голову ломать не придется, а если нет, что-нибудь придумаем», — решительно отмахнулся Юрген. По команде кормчего купленный корабль вытащили из воды, и Юрген вместе с новоявленным капитаном принялись осматривать обновку. Как выяснилось, несколько досок в бортах нужно было заменить, поменять такелаж и закрепить новый парус. С цветами ярла война кулевого зуба. Чуть подумав, Рольф ухватил Свейна за локоть и, оттащив в сторону, потребовал разрешения перекрасить корабль в синий цвет. В том, что это было именно требование, а не просьба, Вадим убедился, едва подойдя к спорившим воинам. Рольф размахивал руками и орал в полный голос, доказывая свою правоту. Свейн едва успевал отбрехиваться от его наскоков. Понимая, что так может и до драки дойти, Вадим решительно вклинился между ними и, отодвинув гиганта в сторону, громко спросил. «Вы чего разорались, как бабы, перед мышью?» «Этот ненормальный хочет корабль в синий цвет перекрасить», — возмущенно ответил Свейн. «И что?» — спокойно переспросил Вадим. «Но так не делают», — опешил Ярл. «У каждого корабля свой цвет, и только паруса у каждого клана одинаковые». «А по-моему, это не так плохо», — подумав, ответил Вадим. Ну и так не делают», — ответил Свейн. «Мы много чего делаем не так. Почему не сделать это еще раз?» Пусть в нашем клане все корабли будут одного цвета. Одинаковые корабли, одинаковые паруса. Это наш клан и наши корабли, и пусть все это понимают, едва увидев их, старательно пояснил Вадим. «Название — Название? — недоуменно спросил Свейн. — А вот название у каждого корабля будет свое. Твой синий акула его... — Как ты хочешь свою корыто назвать? — повернулся Вадим к гиганту. — Еще раз так скажешь, по уши в землю вобью, — мрачно пообещал Рольф. «Так, похоже, наш малышок совсем разучился шутки понимать», — покачал головой Вадим. «Это мой корабль», — насупился Рольф. «Верно. Но до тех пор, пока ты не перекрасил его, не сменил парус и не дал имя, для меня это корыто Олафа Рыжего. Вот когда сделаешь как надо, будет твой корабль», — решительно ответил Вадим. Обреченно вздохнув, гигант неопределенно пожал плечами и, помолчав, ответил. «Ладно, тебе виднее». Северяне дружно принялись за работу. Вскоре проломленные доски были заменены, и воины принялись смолить борта. Рольф, как рачительный капитан, приказал шить еще один парус, и, умчавшись в соседнюю деревню, заказал еще один комплект приспособлений для перевозки корабля по суше. Следующим заказом стал метатель. В тихую, посмеиваясь над побратимом, Вадим предложил ему еще несколько идей по усовершенствованию такелажа и оснащения корабля. В итоге «косатка», как назвал свое судно «Рольф», оказалась самым передовым в своем оснащении кораблем. Полностью подготовив судно к плаванию, северяне поставили ее на подпорки и законсервировали на зимовку. Само собой, слова этого северяне не знали, но делали именно то, что оно выражает по сути. Едва закончил соврал с новым кораблем, как в бухте снова появился корабль «Сигурда Леворукова». На этот раз обошлось без ошибок и подъемов по тревоге. Знакомый корабль вошел в бухту и, скромно встав в стороне на киль, замер. Вадим сразу заметил, что с экипажем этого корабля что-то не так. Слишком много там было седых голов и морщинистых физиономий. Только этого не хватало, — мрачно проворчался Вейн, задумчиво разглядывая прибывших. Они всех своих старейшин притащили. Проклятье, так здесь не один, а сразу два клана. Как два? Откуда два, — удивился Вадим. — Так, брат, похоже, у нас начинаются проблемы, — мрачно проворчал Свейн. «Какие — Какие? — насупился Вадим, понимая, что это не просто слова. Воин или с собой еще один клан привели, и те и другие привезли своих старейшин. Видать, тоже от рыжего сбежали. Теперь напрягай свои мозги и думай, что нам с ними делать. — Воручай, брат! — вздохнул Свейн. — Погоди, что за второй клан? Откуда он вообще взялся? И почему это мы должны о них думать? — попытался возмутиться Вадим. — Ну не просто же так они сюда приперлись, — пожал плечами Свейн. — Чтобы доброго утра пожелать, такой крюк не делают. — Это верно. Но давай не будем торопиться с догадками. Пусть сами скажут, чего хотят, — предложил Вадим. — Заставим их просить, а там видно будет. — Это твои игры, брат. Как скажешь, так и сделаем, — кивнул Свейн. — Вот только не надо всю ответственность на меня перекладывать, — криво усмехнулся Вадим. — Я предложу, а там сами решайте. — А я чего у тебя прошу? Китро усмехнулся в ответ Свейн. «Старый лис!» — весело огрызнулся Вадим, хлопая его по плечу. Приехавшие сошли на берег и, увидев встречавших, решительно направились к ним. Не доходя нескольких шагов до хозяев, гости остановились и, быстро переглянувшись, дружно уставились на воина средних лет, внимательно рассматривавшего Свейна. Повернувшись к кормчему Сигурду Леворукова, Свейн с тихой угрозой спросил. «Решил предать нас, Анхель?» — Погоди, Свейн, это... — Я знаю, кто это, кормчий. — Но дорогу сюда я специально просил тебя никому не показывать, а ты приводишь в мой дом ярла Брока, который участвовал в засаде, что устроил Олаф Рыжий. — И после этого ты смеешь говорить, что это не предательство? — зарычал Свейн. Услышав его слова, Вадим медленно потянулся за секирой, привычно оттягивавший пояс. Заметив его движение, гости насторожились. Рольф, выбравшись из дома, увидел стоящую сикера в руках побратима и, сжав кулаки, решительно шагнул вперед. При появлении гиганта гости заметно сникли. Очевидно, они не понаслышке знали, что собой представляет Рольф в бою. Готовящийся к кровопролитию остановил Свейн. Подняв руку, он жестом удержал обоих побратимов на месте, продолжая сверлить гостей тяжелым взглядом. Понимая, что должен что-то ответить, Брок тяжело вздохнул и спокойно сказал. — Ты и прав, Ярл, и не прав одновременно. Да, я участвовал в той охоте, но Анхель не предавал тебя. Позволь нам войти и все рассказать. Сам видишь, здесь все наши старейшие. Грибцы остались на корабле. — Позови их. Не хочу, чтобы кто-то сказал, что свои накули зуб плохо принимает гостей. Помолчав, ответил Ярл. Брок тут же повернулся к корничему и кивком головы указал на корабль. Пока Ангель ходил за воинами, Свейн провел остальных гостей в дом и, жестом, указав им на лавки, медленно уселся в свое кресло. Недолго думая, Вадим встал рядом с креслом и, сложив руки на груди, принялся внимательно наблюдать за приехавшими. Дождавшись, когда в доме соберется весь экипаж, Брок вздохнул и заговорил Все, что между нами случилось, уже было, и забыть это нельзя, но я пришел не охотиться за тобой опросить помощи. Именно поэтому рядом со мной сидят все старики моего клана. Пусть это послужит для тебя доказательством правдивости моих слов. Я увел свой клан от Олафа Рыжего. Он начал превращаться из человека в бешеного зверя. Мы с трудом пережили прошлую зиму, и я не хочу потерять весь клан. С Анхелем мы встретились случайно, и когда он рассказал мне, что ты собираешься поднимать клан, я решил, что мы можем помочь друг другу». «И как же ты можешь помочь мне?» — медленно спросил Свейн. За последние три зимы в клане сильно прибавилось молодых вдов, ведь ты именно этого хочешь? Найти женщин, которые смогут родить твоим воинам сыновей. И чего ты хочешь взамен? Твоей защиты. У меня осталось слишком мало воинов, чтобы дать достойный отпор рыжему. Поодиночку он просто раздавит нас. Ты правильно мыслишь, ярл. Но как я могу доверять тебе? И потом, как ты себе все это представляешь? Два ярла в одном клане не многовато ли? На каждый мой приказ ты будешь отдавать два своих. Твои воины пойдут за тобой, а в итоге вместо боя получится свалка. К тому же мы примем только тех, кто согласится на наши условия». «Расскажи нам об этих условиях», — попросил один из стариков. «Все просто, почтенный», — вступил в разговор Вадим, заметив знак ярла. «Вы и ваши воины должны дать клятву на топоре, что никто из них ни словом, ни делом, ни помыслом не совершит ничего против нашего клана». что ваши воины будут подчиняться приказам ярла своей накулево зуба, так же, как до этого подчинялись вам. Это главное. Взамен мы дадим вам крово в стол и свою помощь в бою. Вся добыча складывается в общую казну, из которой содержится весь клан, корабли и покупаются товары для торговли. Если один из кланов хочет уйти, он получает ровно столько золота, сколько внес в казну. Ни медиком больше. Каждый воин получает то, что и все остальные. — Оружие, доспех и тому подобные вещи покупаются за счет казны. В нашем клане все должно быть только лучше. В двух словах — это все. — Это справедливо, — задумчиво кивнул в брок. — И в чем тут справедливость? — тут же вскинулся Анхель. — Если ты не хочешь принимать наших условий, зачем пришел сюда снова кормчий? — повернулся к нему Вадим. — Ты ведь с самого начала не хотел связываться с нами. Только нужда заставила тебя просить у нас помощи. Это знаешь ты, и это знаю я. Так почему ты здесь? — Потому что мы еще ничего не решили, потому что меня попросил Брок, — нехотя ответил Анхель. — Твое дело корабли водить, а судьбу клана мы решать будем, — неожиданно сказал один из стариков, обвинительно ткнув в кормчего пальцем. — А ты сам-то кто такой, что смеешь говорить за своего ярла? — повернулся он к Вадиму. — Это Валдин, книгачей, и говорит он потому, что я так велел, — ответил ему Свейн. Старик с интересом покосился на Вадима, неопределенно хмыкнув, проворчал. — Что за времена настали? Судьбы трех кланов мальчишки решают. — Ну, по возрасту я тебе, может, и во внуки гожусь, а вот в том, что касается наук, как я тут вас всех поучить могу, не остался в долгу Вадим. — Это верно, — поддержал его Свейн. — Ладно, это твой клан, тебе и решать, — вздохнул старик. «Эти ненормальные собираются во фьорде каменного тролля поселиться», — пустил в ход последний аргумент Анхель. «Ты же знаешь, что с троллем мы разобрались», — отмахнулся Вадим, небрежно ткнув пальцем в голову тролля, так и оставшуюся стоять на полке. «Лучше скажи, зачем ты у нас помощи просил, если она тебе не нужна? Чего ты от нас хотел? Золото? Так вы его заработали. Благодаря нам, но это не важно. Ты снова попросил помощи, мы сказали тебе, что потребуем взамен. Тебя это не устроило». И теперь ты делаешь все, чтобы свалить всю вину за отказ на нас.